Глава 16. Гость ректора. Через пару минут мы уже дружно сидели напротив стола господина Агареса, ожидая расправы. Мика и Леон стояли у двери, гость ректора рассматривал какие-то грамоты на стене, его лица я так и не увидела. Сам господин Агарес успокаивал нервы каким-то любопытным напитком в приемной своего кабинета. Я внимательно рассматривала Леона. «Что?» — не выдержал взгляда челочник. «Так ты, троюродный брат, наследника?» — спросила, словно нас не собираются четвертовать в ближайшее же время. «Да». Без особого пафоса сообщил он, почему-то стараясь на меня не смотреть. В то время как Михаэль с большим любопытством рассматривал и меня, и всех остальных членов нашего курса и периодически бросал задумчивые взгляды на гостя господина ректора. «Твоя мать – кузина жены императора?» – уточнила я. «В Среди мире принято считать, что император – единственный носитель титула, так что его жена является не императрицей, а всего лишь супругой его величества». «Да», – вновь безучастно отозвался некромант. «К чему этот допрос?» Значит, как приближенный к правящей семье, ты должен знать, что означает термин «гнев императора», спросила я с легким любопытством. Леон нахмурился, а гость ректора обернулся на меня. Только я не могла разглядеть его лицо. Он стоял в тени. Это начал было некромант, но тут в кабинет вошел ректор. «Вы», тут же рявкнул он, указывая на нас пальцем. «Вы находитесь под покровительством самого императора, поскольку это его закон привел вас в стены Академии. А потому ответ будете держать перед ним». «Нас почтит своим вниманием сам император Среди Мирья?» Подняла бровь, спокойная, как слон, Нани. «Не думаю, что здесь уместен глагол «почтит»,» резко ответил ректор. «Я надеюсь, что он сразу же возьмет вас под стражу» и заберет из стен Академии. Вы поставили под удар всех адептов. Каким бы ни был ваш план, ноги вашей больше здесь не будет. И тут до меня дошло. И присутствие здесь двух лучших адептов и того странного мужчины в углу кабинета, уверенно, это какой-то сильный маг. Мне оказалось сложно понять его силу. Она словно была чем-то прикрыта. Обычно так маскируются... «Телохранители, сыщики и законники». «Вы думали, мы будем сопротивляться?» С недоверием спросила я и улыбнулась. «Полагали, что придется силой тащить нас сюда? Ведь ваш кабинет оснащен идеальной защитой. Здесь нельзя использовать атакующие заклятия». «Откуда тебе это известно?» Слегка удивленным голосом осведомился господин Агарес, впервые одарив меня незлобным, а заинтересованным взглядом. «Я энергомаг. Для вас это не новость». «Так к чему удивляться?» – подняла я бровь. «Да, приходится выдавать некоторые свои секреты, но без них этот упертый господин даже не подумает поверить мне». «Способности энергомагов до сих пор не изучены до конца», – нехотя ответил ректор. «Да и представителей вашего вида – «Днем с огнем не сыщешь». Очень хотелось ляпнуть что-то в духе «А не надо было нас истреблять». Но ректор вряд ли имеет отношение к тем давним событиям. «Господин Агарес», — произнесла я, — «посмотрите на нас. Мы не сопротивляемся, сидим расслабленно и не чувствуем за собой никакой вины. Быть может, вы все-таки войдете в наше положение и допустите мысль, что атаковали не мы, а нас». «Хотите, чтобы я вам поверил?» Недоверчиво усмехнулся ректор. «Вам? А кому именно, не подскажете? Быть может, беглянки из гильдии воров, которая умудрилась обокрасть даже собственных хозяев. Но попалась, и те неожиданно сдали ее законникам, вместо того, чтобы разбираться самим». И он посмотрел на Тату, лицо которой вдруг стало абсолютно непроницаемым. Или вышибали из бедных кварталов, который решил, что он в своем праве, когда избивал до полусмерти наследника известной семьи, зашедшего в дешевый трактир. Ректор перевел взгляд на Грога, лицо которого исказилось от плохо сдерживаемой ненависти. Или двум молчаливым наемникам, прошлое которых вообще никому не известно и которых поймали при самых странных обстоятельствах. Они умудрились заснуть в тайнике члена кабинета министров во время его ограбления. Ректор указал на братьев-близнецов, а у меня чуть глаза на лоб не полезли. В смысле заснуть? Ну, разве что... разве что тайник был напичкан заклятиями против обитателей хаоса. Но с чего бы это? Тем временем ректор продолжал свой разгром. А может, последовательницы известной запрещенной секты... Мага в земли, которую поймали совершенно случайно, в борделе во время обыска. Нани резко побледнела. «Или вы предлагаете поверить сыну пекаря, который убил собственного отца?» Господин Агарес развернулся к Пузачу. А в кабинете установилась тотальная тишина. «Пузачо убил?» «Или вы, госпожа староста, Хотите, чтобы я поверил лично вам? Никому неизвестной безродной девице, пойманной во время нападения на члена Кабинета Министров. Продолжил ректор, но я все еще не могла прийти в себя после его слов о Пузачо, на которого покосились все члены курса одновременно. Может, у вас есть какая-то законная причина, по которой вы атаковали столь известного лорда? Вы ведь упорно корчите из себя... «Такую законопослушную особу?» «Если бы все лорды среди мирья были бы столь же законопослушными, как я, я бы здесь никогда не оказалась», — четко проговорила, глядя ему в глаза. «Обвиняете собственного обвинителя? Как это предсказуемо!» — усмехнулся ректор. А я начала выходить из себя. «Как это предсказуемо, что закон верит известному лорду, а не оскорбленной им безродной девице?» Процедила в ответ. «Что, хотите сказать, что не наносили ему тяжелых травм?» Ректор сложил руки на груди, всем своим видом демонстрируя абсолютное отсутствие веры в любое из моих слов. «Тяжелые травмы? Вы их лично видели?» Фыркнула я, стараясь за смехом скрыть свою злость. «Или теперь в Среди Мирья тяжелой травмой считается пощечина...» и удар по паху во время нападения на девичью честь. «Да кому нужна ваша честь?» — огрызнулся ректор, устав пикироваться со мной. «Не поверите, но многим!» — не выдержала я, вскакивая. «И вашему племяннику в том числе!» Ректор побледнел от злости. «Сама не знаю, в чем причина!» — я выдавила не менее злой смешок. «Может, вы мне скажете, что еще нужно на себя надеть, чтобы все похотливые мерзавцы сразу уяснили, здесь им не рады. Я вытянула руки в стороны, демонстрируя наличие длинных рукавов и перчаток. Опустила взгляд, предлагая оценить длину платья и закрытые кожаные ботинки. «Сядьте на место, адептка Кайра!» процедил ректор, отвернув голову. «Да какая же я адептка!» усмехнулась я, всплеснув руками. «Я же безродная лгунья, неудостойная чести лицезреть вас!» Ректор вздрогнул и резко перевел взгляд на Леона, словно подозревая, что их давний разговор не был конфиденциальным. «Наверное, стоит поблагодарить узника Черной башни за то, что он, наконец, свел нас лицом к лицу. Ведь если бы не нападение на стены его темницы, мы бы так и не встретились вплоть до нашего выпуска». «Ты все видишь». «Больше я это выслушивать не могу», – неожиданно устало произнес ректор, бросив взгляд на своего гостя, а затем вышел из кабинета. Старшекурсники вышли вслед за ним, а мы остались наедине со странным гостем ректора. «Неужели он реально думает, что мы позвали своих дружков-преступников погулять на полянке перед Черной башней и покидать друг в друга смертельными заклятиями?» С искренним недоумением вопросила я. К тому же ради этого веселья взломали защиту Академии. Ведь если он так не думает, то... Это обвинение в государственной измене? У вас очень острый ум, Кайра!» Ответил мне мягкий, обволакивающий голос незнакомца. «Вы думаете, что это были наши сообщники? И что мы хотели уничтожить мага в башне?» У меня закончились вежливые слова, и я недоверчиво усмехнулась. «Серьезно?» «Как-то хорошо мы все подгадали с набором на курс. Верно, ребята?» Тата тоже усмехнулась, но в отличие от меня весело. Все заговорщики разом попали в один набор. Это ж надо было умудриться отличиться таким везением. Она посмотрела на дверь, за которой скрылся ректор. Или он думает, что мы составили этот коварный план прямо здесь, так сказать, в отместку?» «Не лучшее время для сарказма», — осекла ее Нани, внимательно глядя на мужчину в углу. «Она так же, как и я, подозревает в нем главного дознавателя империи?» «Оставьте нас с адепткой Кайрой наедине», — попросил мужчина. Мы с ребятами старались не смотреть друг на друга, Слишком много секретов раскрыто, слишком много тайн вывалено на всеобщее обозрение. Это требовало времени и осмысления. А сейчас мои однокурсники вышли. Он решил разговаривать с каждым по отдельности. Плохо. Мужчина прошелся по кабинету и остановился у полки с книгами. Вы спрашивали у адепта Леона о термине «гнев императора». Произнес он. — Да, — ответила спокойно. Врать нет смысла. Он был здесь и слышал, как я задавала этот вопрос. — А что, если я вам скажу, что это вовсе не термин? — И что же это? — нахмурилась я, пытаясь понять, к чему он ведёт. — Это звание, — сказал гость. Звание не очень поняла я. А затем вспомнила. Очередной открытый проход от прикосновения кожи Мне тогда было лет шесть, а родственники все еще надеялись, что сила когда-нибудь стабилизируется. И фраза моей дрожайшей матушки о том, что из-за меня к нам едет он. Гнев императора. «Во имя хаоса!» – прошептала я, приложив ладонь к лбу. После того случая матушка похлопала меня по макушке, не забыв перед этим надеть перчатки, и избагрила слепому старику в деревню. Я не помню, как моя родня закрывала за мной проходы в Нижний мир, и я понятия не имею, что они сказали главному телохранителю и правой руке императора Среди Мирья, когда тот приехал разбираться со странной аномалией в фамильном особняке обнищавшего рода. С тех пор меня никто не касался по моей воле. С тех пор я перестала называть свою фамилию даже в собственных мыслях. «Полагаю, личность вам знакомая», — слегка улыбнулся мужчина. Но я с детства не слышала о нем, и еще больше нахмурилась я. Гнев императора обладал невероятной силой и по праву считался вторым магом после нашего владыки. Но что с ним стало, что я больше никогда... Еще одна догадка пришла на ум так неожиданно, что я не сумела взять эмоции под контроль. «Хаос всех пожри! Так это гнев императора заперт в черной башне!» «Как я уже говорил, ваш ум невероятно острый», заметил гость ректора, вновь начиная прогуливаться по кабинету. Теперь все намеки магистра Равена стали абсолютно прозрачными. Великий маг сошел с ума от своего дара, за что его заперли в Черной башне. Странно только, что это был не сам император. Все-таки тот первый по силе в Среди «А вы в курсе, что магистр Равен помнит личность узника?» Спросила я осторожно. «Это невозможно», — спокойно парировал мужчина. «Мага в башне обвинили в безумии, я права?» И об этом никто не должен помнить. Гость ректора остановился напротив меня, и в его голосе появилась странная сталь. Тем не менее, один из магистров наводит адептов на мысль о безумии, приходящем на пару с великой силой, — ровно произнесла я. «Жалко мне магистра Равена. Не а. За своего голубоглазого буду мстить. Точнее, за правую руку нашего владыки». За телохранителя его величества, носящего звание, гнев императора. <тых> Тогда в безумии легко обвинить всю правящую семью. Мягко произнес гость, все так же мягко ступая ко мне. Лишь на один шаг. Какой-то у нас странный разговор выходит. Это не мои слова, напомнила я на всякий случай. Еще очередных обвинений в измене мне не хватало. «Но раз вы так быстро поддержали мою мысль, скажите, пожалуйста, может ли быть такое, что сила императора схожа с силой его правой руки?» — озвучила свою догадку, не сводя глаз с гостя ректора, а точнее, с главного дознавателя империи. «Как мне кажется, обычно я не ошибаюсь». Безродная вы говорите», — неожиданно уточнил гость, и мне показалось, будто он усмехнулся. «Это ректор так говорит», — сообщила тоже на всякий случай, но его намек ясен. «Я слишком много знаю, чтобы быть простой безродной девицей. А это значит, что в своей очередной догадке я права. Сила императора и его гнева в чем-то похожа. Но почему-то императора в безумии обвинить не могут, а его телохранителя смогли». Это был заговор. Ну, конечно, это был заговор, иначе и быть не могло. Гнев императора раньше часто наведывался к известным семьям империи, устраивая неожиданные проверки. Он мало кому нравился, и он почти непобедим. Как избавиться от такого опасного противника? Обернуть его силу против него же. А сила узника... Так... Он искажает реальность. Он поразил своей силой несколько этажей черной башни. Если его прокляли в тот момент, когда он был беззащитен, то вполне возможно, что он застрял в каком-то слое собственной реальности. А если вспомнить слова Нани о состоянии медитативного сна, а также о наличии гостя в моих собственных снах, то можно сделать вывод. Мага из башни прокляли в тот момент когда его душа была отделена от тела. Но все это уже сила. Проклятие! И как до меня раньше не дошло! «Узник, энергомаг!» — выпалила я, недоверчиво глядя на своего собеседника. Тот поднял бровь, как бы спрашивая, «Это твой окончательный вывод?» «Хаос!» — протянула я, когда ко мне пришло осознание масштаба происходящего. «В телохранителя императора была влита кровь хаоса!» «Если с вас будут сняты обвинения, я распоряжусь, чтобы вашу кандидатуру рассмотрели для вступления на государственную службу», — заметил мужчина. «Вы слишком много знаете. Смертельно много». Но я его уже почти не слушала. Почему-то важным стало разобраться во всем, а выводы озвучивать вслух. Я пока это не анализировала. Итак, значит, стать энергомагом после вливания крови хаоса не единственный вариант. Иногда появляются такие великие магии, как кузник, искажающие реальность. Выходит, любая аномалия в силе связана с влитой кровью. Естественная магия среди мирья – это магия стихий. Ну и некромантия, появившаяся чуть позже после крупных военных действий на границе с проходом в Нижние миры. А если вспомнить, что гости ректора не опроверг мою мысль о схожести сил императора и его гнева, во имя хаоса они нарушают собственный закон. Эксперименты с кровью обитателей Нижнего мира запрещены много лет назад. Так вот почему появились недовольные. Сила Императора не могла быть тайной для ближайшего окружения. Люди начали догадываться. Я замерла. Любая аномалия. Любая аномалия. Ректор Академии обладает магией огня. Он открывает стандартные порталы. Но на территории Академии он появился, пройдя через трещину в пространстве. «Впервые я захотела обратиться к чему-то, кроме хаоса. Да хоть к тем неведомым богам, которых упомянул магистр, преподающий древние руны». «Вы член императорской семьи», промямлила я со смесью страха, недоверия и изумления. «Леон, заходи, она догадалась», повысил голос мужчина, переведя взгляд на дверь. «Что?» В следующую секунду... В эту самую дверь действительно зашел некромант. «Я говорила, она умная девочка», — усмехнулся он. «Не говорил», — заметила я справедливости ради. «Мне говорил», — подтвердил гость ректора уже более молодым голосом. Я повернула голову и с ужасом оценила его внешность. «Да, наследник императора, его старший сын Грегор, Стоит рядом со столом своего, э, скольки-то там юродного дяди и смотрит на меня с улыбкой в темных, почти черных глазах. О, это удивительная черта императорской семьи. Все наследники имеют такой цвет глаз. А сам владыка Среди Мирья может похвастаться двумя черными провалами вместо радужки и зрачка. Ты взял след от порталов? Спросил своего троюродного брата черноволосый, а его волосы были черными, как смоль, наследник. «Да, успел зацепиться». Кивнул Леон, а я вспомнила его черные руки и странные символы, зависшие в воздухе. «Бери моих псов и иди по следу», распорядился Грегор, и Леон тут же вышел из кабинета. «Что происходит?» Я смотрела на этого выдающегося во всех смыслах человека, и К слову, внешность у него действительно выдающаяся. Наследник казался чуть старше Леона, имел бледную кожу, длинные руки и худощавое телосложение, но при этом не выглядел беззащитным. Напротив, в каждом его движении было столько силы и уверенности, что мне становилось как-то не по себе рядом с ним. Помимо прочего, Грегор мог менять личину, и делать трещины в пространстве, открывая их не в нижний мир. Но недоумевала я не из-за всех его достоинств, а из-за его слов, сказанных некроманту. «Они уже должны были успокоиться и решить, что хвоста нет», ответил наследник, «так что теперь можно застать их врасплох». Я молча хлопала ресницами. Леон не имел к нашему курсу никаких симпатий, но все же отследил порталы магов и теперь мчался по их следу. И, думаю, он с самого начала прекрасно осознавал, что они не были нашими союзниками, хоть и не показывал виду. А наследник? Наследник каким-то необъяснимым образом вытянул из меня столько информации, за которую можно лишиться головы, что я теперь просто буквально прижата к стенке и вынуждена слушаться его во всем и делать все, о чем бы он ни попросил. «Так какой там магистр намекал о безумии императора?» «Как бы ни взначай», — спросил Грегор.